2. За обедом Берегов первый раз услышал, как кися плачет. Это производило чрезвычайно внушительное впечатление. Мать наливала ему суп в тарелку, а кися внимательно следил за каждым ее движением. На кисенька мало супу подлей ну над довольно еще подлей через край будет литься лей мать тоскливо поглядела на сына, вылила в тарелку еще ложку и когда суп потек по ее руке, выронила тарелку, села на свое место и зашипела как раскаленное железо, на которое плюнули кися. Все время внимательно глядел на нее, как вивисекта на расчленяемого им в целях науки кролика. А когда она схватилась за руку, спросил бесцветным голосом. «Что, обожглась? Горячо?» «Как он любит свою маму!» — воскликнул Берегов. Голос его был восторженный, но лицо спокойное, безоблачное. «Кися?» — сказал отец. «Зачем ты выкладываешь из банки всю горчицу? Ведь не съешь. Зачем же ее зря портить?» «А я хочу!» — сказал Кися, глядя на отца внимательными, не мигающими глазами. «Но ведь нам же ничего не останется. А я хочу...» «Ну, дай же мне горчицу, дай сюда». «А я... хочу...» Отец поморщился и со вздохом стал деликатно вынимать горчицу из цепких тоненьких лапок, похожих на слабые коготки воробья. ай я ха... ха... ч...» Голос Киси все усиливался и усиливался, заливаемый внутренними, еще не нашедшими выхода слезами. Он звенел, как пронзительный колокольчик, острый, проникающий иголками в самую глубину мозга. И вдруг плотина прорвалась, и ужасные, непереносимые человеческим ухом виск и плач хлынули из синего искривленного рта и затопили все. За столом поднялась паника. Все вскочили, мать обрушилась на отца с упреками, отец схватился за голову, а сын камнем сварился со стула и упал на пол, завыв протяжно, громко и страшно. Так, что, кажется, весь мир наполнился этими звуками, задушив все другие звуки. Казалось, весь дом слышит их, вся улица, весь город заметался в смятении от этих острых, как жало змей, звуков. «О, Боже!» — сказала мать. «Опять соседи прибегут и начнут кричать, что мы убиваем мальчика!» Это соображение придало новые силы кисе. Он уцепился для общей устойчивости за ножку стола, поднял кверху голову и завыл совсем уже по-волчье. «Ну, хорошо, хорошо уж», — хлопотала около него мать. «На тебе уж, на тебе горчицу, делай, что хочешь, мажь ее, молчи только, мое золото, солнышко мое, и перец, на, и соль, замолчи же, и в цирк тебя возьмем, только молчи». Да? Протянул вдруг громогласный ребенок, прекращая на минуту свой вой. «Ты только так говоришь, чтоб я замолчал. А замолчу и в цирк не возьмешь. Ей-богу, возьму!» Очевидно, эти слова показались Кисе недостаточными, потому что он помолчал немного, подумал и, облизав языком пересохшие губы, снова завыл с сокрушающей силой. «Ну, не веришь, на тебе три рубля, вот, спрячь в карман!» «После купим вместе билеты. Ну вот, я тебе сама засовываю в карман». Хотя деньги мать всунула в карман, но можно было предположить, что они были всунуты ребенку в глотку. Так мгновенно прекратился вой. Кися, захлопнув рот, встал с пола, уселся за стол. И все его спокойно торжествующее лицо говорило. «А что, будете теперь трогать?» «Прямо...» «Занимательный ребенок», — крякнул Берегов. «Я с ним позаймусь с большим удовольствием».